и оно показалось ему бесформенным, тяжелым в своем чехле из овчины с подстриженной шерстью, пропитанный маслом, чтобы ружье не заржавело на морском воздухе. Он вытащил его за приклад и засунул чехол под ностил мостика. Это был Манлихершенауэр 256 с 18-дюймовым стволом устаревшего образца уже снятый с продажи. Ложа и цевьё у него побурели, как ядро грецкого ореха от смазки и трения, а ствол, в прошлом месяцами тершийся оседельный подсумок, был маслянистый, без единого пятнышка ржавчины. То место на прикладе, куда стрелок прижимается щекой, гладко лоснилось, и, отведя затвор,